Глава 2. У фонтана льва внимание Амара привлекла большая толпа, заполнившая площадь Белик. Мальчик возвращался в мастерскую по проулку Силак. С головы до пят он был увешан мотками шерсти величиной с него самого. Они закутали его, подобно густому меху, с них Текала краска самых ядовитых и кричащих цветов. красные желтая, зеленая, индиго. Амар подошел к толпе, но тут же раздался окрик. Эй, малый, убирайся-ка, поживи отсюда со своей красильней. Амар притворился, что не слышит. Это равнодушие за дело говорившего. Ты что, не видишь, что всех краской обливаешь? Мокрые мотки помогли Амару проложить дорогу в толпе. Прохожие возмущались, но расступались перед ним. У зевак был ошеломленный вид, словно они глазели на необычное зрелище. Амару увидел группу из тех забитых босиков, которые недавно проникли в город. Власти отдали распоряжение их вылавливать. Из уст в уста в толпе шепотом передавали, что понадобился целый ряд мер, прежде чем удалось это сделать. Полицейские сторожили эти жалкие тени. Наш город был всегда тихий, жители отличались благопристойным поведением, а вот теперь эти бродяги взбудоражили его. Возмущался степенный торговец в суконном костюме. Они превратили город в постоялый двор, шутливо поддерживал его кто-то. Или во что-нибудь еще похуже промямлил торговец. И, обращаясь к людям, стоявшим вокруг, спросил, «Зачем они здесь скопились? Ведь им тут нечего делать. Никому они не нужны на этой земле, ни себе, ни людям. Только доставляет хлопоты тем, кто умеет устроиться прилично, не правда ли? Тем временем прибыл чиновник специальной комиссии, учрежденной правительством Виши, и стали напирать друг на друга. Прежде всего чиновник захотел узнать, откуда прибыли эти нищие, но дело обстояло сложнее, чем можно было предполагать. Не нашлось никого, кто бы помог разгадать эту загадку. У потребовали документы, но их не только ни у кого не оказалось, но они даже не понимали, чего от них хотят. Тогда было решено их опросить. Все они отвечали, что не собираются возвращаться в тот ад, который только что покинули. «Тут вот мы и умрем», что заставило их принять это роковое решение. Чиновника это совсем не интересовало. Откуда они пришли, нищие не знали, так что ничего больше не удалось от них добиться. Представитель власти и без того раздраженные тут окончательно вышел из себя. Этого свежевыбритого, тщательно одетого человека интересовала только его собственная внешность. Он, конечно, не способен был волноваться о чьей-либо судьбе. А этих жалких бродяг он попросту не понимал. Заметив, какое внимание он привлек себе, чиновник совершенно растерялся. Взяв себя в руки, представитель власти твердо заявил, что он их выпроводит вон, что он непременно освободит от них город и избавит его от этой нечисти. Ведь сейчас каждый человек на улице ежеминутно чувствует, что находится в опасности. Не достает только, чтобы вас зарезали у вашей двери, чтобы на ваших глазах разграбили ваш дом, чтобы вашу собственную жену... Хм, кашлянул кто-то. Все обратили внимание на этот многозначительный кашель. И ко всеобщему удивлению человек, который кашлянул, продолжал. «Не эти создания нечисть, а нечисть те, кто напал на нашу страну и сделал наших братьев вот такими!» Чиновник, ведавший гражданскими делами, лихорадочно засуетился. Он побледнел, губы у него задрожали. «Кто это сказал?» — спросил он. «Среди присутствующих произошло нерешительное движение». Послышались отдельные возгласы, потом все стихло. Ни один не указал на того, кто так неосторожно высказался. Сомнений не было, тот человек уже скрылся. Полицейские рассеяли толпу, но люди, отойдя подальше, снова собирались группами, языки развязывались и работали вовсю. К болтунам медленной поступью приблизился высокий старик с бородой шафранового цвета. «Что вы знаете о том, что случилось с этими людьми?» — спросил он. И обратившись в сторону нищих, стоящих все на том же месте, старик продолжал. «Известно ли вам, что оторвало этих людей от родного клочка земли?» Мусульмане, не судите необдуманно, что за времена, в какие времена мы живем, завопил, не дав ему закончить кратышка фартуки башмачника. Поверьте мне, проговорил какой-то мудрец, наша нищета не сегодня родилась, у нее длинная история, стоит ли так волноваться, но и нынешние времена... Кто-нибудь допереминили? Правильно? Они обнажили язву, которая существует уже десятки сотни лет. Ее сейчас лучше видно. Вот оно что. Я просто не могу поверить, что нашему народу приходилось так страдать, сказал маленький башмачник, удивленно всех оглядывая. Он и теперь страдает, подтвердил мудрец. Амар ушел. Что верно, то верно. Все это началось не сегодня. Отнюдь нет».